2002. Еще одна смерть. Весной умерла от ураганной саркомы и была похоронена на Ваганьковском кладбище Надежда Викторовна Лямина Брежнева-Мамут, экс-невестка Галина Леонидовны, которая оставила ее племянника Андрея Леонидовича Брежнева ради фигуранта списка «Форбс» Александра Леонидовича Мамута. Напомню, с олигархом они были знакомы еще со школьной поры. Забота о воспитании племянников Леонида и Дмитрия взял на себя вдовец